Глава двадцать пятая. Никитич, что такое загадочное? Мы едем в машине. Дела я свои разбросал. Даром что ли до этого у Михайловского впахивал почти шесть лет. У меня там целый штат классных мужиков. Такого на кого можно повесить абсолютно все нет, но разводку по объектам вполне может проконтролировать Санёк. Подготовить завтрашний визит на завод может и Юрка, а с проверкой контрольных точек справится Пашок. Как нефиг делать? Конечно, Михайловскому я тоже обозначился, где сказать так и так большие проблемы у будущей жены в деревне. Нужно личное присутствие. Шеф обалдел, прям завис. И я такой, Георгий Михайлович, понимаю, что я на этой неделе уже уезжал, но не-не. Шеф аж головой встряхнул. У кого проблемы? Выдавил он из себя с таким видом, будто я ему рассказал, что там прилетели инопланетяне, привезли с собой динозавров, и им требуется моя помощь в организации прохода по Красной площади. Ужинный гох. Я еще у его отца работал и молодому Михайловскому не раз сзади прикрывал, когда он сильно гульками увлекался. Так что в неформальной обстановке. Жены – это женщины такие. Провожу руками в воздухе, обрисовывая мою малышку. Их обычно любишь, Даудур, и все для них сделать готов. Ну вот как ты со своей Ириной. А, -а, -а облегченно откидывается в кресле Михайловский. Более, Никитеч, он от чего-то ошейлицо растирает, судя по всему, еле ржачь издерживает. Ты прости меня, друг, но а вот и не сдерживает. Я так за тебя счастлив, а то... Он хмыкает сдавленно. Я просто, ну, я думал, где ты, где жены. Трусы еще и те, а тут стискиваю зубы, играю жиловками. Шеф, поаккуратнее на поворотах. Ой, до него доходит. Прости, я правда увлекся. Михайловский аж краснеет. Ты это. Срочные их задачи нет. Если твои мужики все сделают, то до понедельника свободен. Спасибо. Киваю сдержанно, разворачиваюсь уходить. Уже в дверях замираю. Все-таки у нас с ним того неформальные отношения. Я ее всю жизнь знаю. Говорю, обернувшись. Еще в пятнадцать лет решил, что на нее жениусь. Но вот только сейчас все сложилось. Угохи челюсть падает, чуть не ударяясь о стол. Но я уже не хочу слушать его комментарии. Еще раз по военному киваю и выхожу, закрыв за собой дверь. А в общем катимся мы с Марией в сторону кризисного центра. Если верить камерам, Колькина машина еще там. Ну и вообще все это прояснить давно надо. По крайней мере отмести версию тоже полезно. Ну, красава, я сидит рядом с довольной улыбкой. Да так, Жеманничает. Сорока на хвосте новостей принесла. Какие новости? Только идиот в расследовании недооценивает сплетни. Бабушки у подъезда самые надежные источники информации. Ой, да то не из деревни. Отмахивается Марийка и все же расплывается в счастливой улыбке. Я старой подруге позвонила. И тут нам навстречу вылетает синий микроавтобус. «Ой!» — орет моя краса. «Колькина машина!»、и、Я со всей дури шлепаю на клаксон, выворачиваю руль так, чтобы преградить дорогу машине. Мысленно прикидываю, во сколько обойдется ремонт бампера, но парень за рулем тормозит чуть не в пол и ошарашенно выбегает из машины. Ты чё, ты дурил? Ты, да, да я, да, ой, это мы с Марейкой тоже вышли, Маша. И тут мужик бледнее, ты аж пошатывается. Так, упирает руки в бока моя малышка. А ну стоять! И в этот момент, словно по команде, он срывается. Да Ёлки. С осуждением смотрю на Марейку и пускаюсь за парнем. С подготовкой у него все хорошо. и лишним весом не обременен, а вообще так, и я бы сказал в хорошей форме. Понятно, чего эта люська за него держится. Ловлю его за шкирку аж метров через триста, швыряю на землю, сам нависаю сверху. Куда ломанулся, придурок? Не трогал я ее, я клянусь, я ее не трогал тут. Точнее, и тут он краснеет. Трогал, но нежно. Марика. Сидим в комнате для гостей кризисного центра. Люська красная от слез, Колька ее красный от стыда. Андрюша мой красный от пробежки, а я от гнева. Ты сама ему позвонила, Арона, плевав на присутствующего тут психолога. Да я целую спецоперацию разработала, чтобы Тайна тебя увезти, а ты, Марья, Марья, пытается успокоить меня какая-то мелкая очкастая дамочка. «Выслушайте меня, пожалуйста!» «Он же тебя до кровотечения бьет!» Отмахиваюсь я от психологини. «Он же просто убьет тебя!» «Клянусь, больше никогда!» Вскакивает Колька. «Он лечится тут со мной!» Орет на меня Люська. «Так сядьте все!» Вдруг рявкает мелкая очкастая тетка. Мы вздрагиваем, а на мгновение приходим в себя. Людмила позвонила Николаю с нашего разрешения и под нашим контролем. «Он!» Кивает чеканя каждое слово. Даже в такой ситуации при желании обоих супругов сохранить семью, есть с чем работать. Яростно выдает дамочка. Поведение Николая вызвано не природной склонностью к садизму, а детскими травмами и сформировавшимися паттернами поведения. И сейчас этот человек добровольно. Она мечет в меня яростный взгляд, и я подчеркиваю добровольно – Проходит терапию, направленную на самоконтроль и самоанализ своего состояния. С людьми, лы они несожительствуют, но встречаются исключительно на территории центра. И поверьте, опять убийственный взгляд мне. Так как оба находятся в терапии, то мы, я имею в виду, психологи, в состоянии отловить негативное влияние в случае его появления. А теперь по человечески можно? спокойно переспрашивает Андрей. «Меня самого в детстве лупили». Выдает Колька. «Отец бил всю жизнь и меня, и сестер, и мать». Он трет лицо, а Люська в этот момент морщится, словно хочет заплакать. Тянется к его руке. «Я всегда считал это...» Колька запинается. «Ну, но не нормой, но раз так делают, то можно же». Он вспыхивает, аж отворачивается. «Вот», — спокойно кивает специалист центра, «вот мы работаем сейчас над тем, что нет, не можно». И в его взгляде вдруг появляется что-то человеческое. Я хочу отметить, успешно работаем. Хотя тут же осякается она. Выписывать Людмилу еще рано. Ну да, хмыкает Колька. А я как раз тот еще, со что категоркой закончу. Люська в этот момент улыбается, а очкастая тетка краснеет. Теперь сидим все красные. Сборище помидорок, блин. Так, выкладывает ладони на стол Андрюшка. Значит. Кивает, словно осмысливает услышанное. И «Людмила и Николай в терапии. Стараются измениться. Все это под контролем специалистов. Никто никого не бьет, никто никому не угрожает». Колька кривится, Люська смущенно опускает глаза. «Хорошо». Андрей достает распечатку. «Вот в эти дни ты был здесь?» «Ну да», — хмыкает. «Вот в пятницу с доктором встречался, а в субботу проводкой на втором этаже занимался». Кстати, он смотрит на тётку. Там надо еще выход на лестницу посмотреть. Не нравится мне там распредкоробка. Выходим мы из центра минут через двадцать. Я смущена, а Андрюшка с облегчением вздыхает. Тебе кажется, у них получится? Спрашиваю, цепляясь за его предплечье. Фиг его знает. Пожимает плечами он и притягивает меня к себе. Когда оба хотят. Андрюшка дарит мне воодушевленный взгляд. Маш, Маш, окликают меня сзади. Корка бежит, запыхался в одной футболке. Маш, я это, забегает передо мной. Я, короче, и тут он снова становится пунцовым. Спасибо, Маш. Он протягивает мне руку и с жаром пожимает ее. Ты так помогла, ты просто спасла нас обоих. Ты такая смелая и и вдруг косится на Андрея. Если тебе что нужно будет, ты только скажи, и снова убегает назад в центр. В общем, со смешкой резюмирует Андрей. Гадости тебе делает не он, и у них все получится. Я тоже усмехаюсь, но почему-то сквозь слезы облегчения. Слова Кольки вызвали у меня целую бурю эмоций. Ладно, ласково трет меня по спине Андрюшка. Пошли, я тебя вкусным кофе где-нибудь напою. Смотрит на меня загадочно. «С тортиком. А то с утра такая довольная была, а тут расстроилась. Кстати, вспоминает. Чего за сплетни-то были?» «А-а-а!» — отмахиваюсь. «Бывший мой со своей пассией расстался».